можно группировать вокруг двух основных. Первый из них — биохимическая теория памяти. Она предполагает, что информация в мозгу кодируется на молекулах РНК, то есть рибонуклеиновой кислоты, или на каких-то других макромолекулах. В пользу этой теории говорит, во-первых, то, что биохимическое кодирование позволяет фиксировать практически неограниченное количество информации. Второй, еще более веский довод, что природа уже в первые моменты зарождения жизни изобрела именно этот способ хранения информации и до сих пор пользуется им для передачи сообщений от одного поколения к другому. Речь идет о так называемой генетической информации, то есть о наборе очень жестких правил и требований, определяющих, каким должен быть представитель данного вида организмов. Он определяет не только внешний вид животного, особенности работы его внутренних органов, но даже поведение. Ведь муравьиному льву никто не показывает, как строить ловушки – подкарауливать и ловить добычу. Паука никто не обучает плетению паутины, а бабочку-капустницу отличать самцов своего вида от посторонних кавалеров. Ведь это все врожденные знания. Они так же прочно закреплены, как и другие свойства организма. Недаром Вагнер взамен морфологической классификации пауков а ее нельзя считать очень удачной, так как некоторые виды очень похожи друг на друга, предложил классификацию, основывающуюся на их поведении. Особенности поведения высших животных и даже человека отчасти определяются наследственностью. Но новорожденного ребенка никто не учит сосать. Это врожденная реакция организма. Подобных реакций, видимо, очень много, хотя о них пока еще мало известно. Недавно ученым пришлось удивиться. Как оказалось, только что вылупившиеся из яйца цыплята, даже если они вывелись из яиц отложенных курицей, которые самой никогда не приходилось встречаться с хищником, прекрасно умеют отличать хищных птиц от безобидных. Когда новорожденным цыплятам показывали движущийся силуэт летящего коршуна, маленькая втянутая в плечи головка, большие растопыренные крылья и длинные тонкие туловище и хвост, они панически пугались. Если тот же силуэт двигали в обратную сторону, то хвост превращался в голову на длинной, вытянутой вперед шеи, а небольшая голова — в короткий хвост. Словом, птица напоминала летящую утку или гуси, и цыплята ее не боялись. Значит, в мозгу крохотного цыпленка хранится образ хищной птицы, полученный в наследство от родителей, с помощью биохимического кода. А если полученный в наследство образ был закодирован биохимическим путем, почему образ, возникший на основе собственного опыта, не может кодироваться также. Здесь уже неоднократно говорилось, что природа редко отказывается от удачных находок. Почему бы ей вести себя иначе в отношении памяти? Согласно второй теории, процесс запоминания состоит в создании новой организации, в образовании новых связей между нервными клетками. Хватит ли человеку на всю жизнь этих потенциальных нервных контактов? Не потому ли в старости ослабевает память, возможность запоминать новые события, что резервы нервной системы оказываются исчерпанными? У математиков по этому поводу еще нет единой точки зрения. Однако если учесть, что к телу любой нервной клетки приходит по несколько тысяч нервных окончаний, можно допустить, что нервные сети человеческого мозга могут обеспечить хранение нужного количества информации. Эту теорию сильно поддерживает то обстоятельство, что сами по себе нервные клетки на протяжении эволюции животных меняются мало.